Глава десятая. Марина чернышов Весь следующий день они почти не выходили из каюты. Им было интересно вдвоем, и они не скрывали этого друг от друга. В один из перерывов, когда он попросил принести из ресторана обед, они отдыхали, сидя на кровати. Кухон вспомнил об инциденте в Бильбау. Невесело заметил. «Мои наблюдатели обязательно будут ждать меня в Гамбурге. Они не знали, зачем я прилетел в Бильбау. Но они могут это легко вычислить». Каким образом? Она сидела, прикрывшись до пояса. Наш такси. Мы заказали его в аэропорту, а потом, когда я сошел, машина отвезла тебя в морской порт. Если у них есть хотя бы капли здравого смысла, они найдут машину и выяснят, куда именно ты поехала. А узнать, что мы сели на судно, которое направляется в Гамбург, совсем нетрудно. Кстати, я так и не понял, почему все-таки мы поплыли именно на этом корабле. По-моему, было бы логичнее полететь самолетом. Наши аналитики считают, что так будет выглядеть гораздо естественнее Любой разведчик мира предпочел бы самолет этому кораблю. Бюрократы есть повсюду, и ни одно руководство разведки по нормальной логике просто не имеет права разрешить своим агентам два дня путь на корабле в апартаментах первого класса, ничем не занимаясь. Она вспомнила, что не одета, и чуть подняв одеяло добавил не занимаясь своими служебными обязанностями. Поверить в то, что агенты ничем не занимаются, невозможно. И поверить в два пустых дня тоже невозможно. На этом и строится весь расчет наших аналитиков. Оригинально, улыбнулся Кохан. Я не думал о таком подходе. Но по существу правильно. В таких случаях руководство любой разведслужбы думает одинаково. Но мне не понравились эти двое. В них было нечто чужое. Они не чувствовали себя достаточно уверенно в Испании. Понимаешь? В их действиях чувствовалась какая-то скованность. «Ты считаешь, что они из бывшей ГДР?» — поняла Марина. «Мне кажется». И эта встреча была не случайной. Я с самого начала подозревал, что здесь замешан кто-то из моих бывших коллег. Один из наблюдателей уверял меня, что они частные детективы. Нужно все продумать как можно тщательнее. В Гамбурге они вполне могут быть вооружены. «Какой у нас график встреч?» — шепотом спросил он. Первая встреча в Бонне, — напомнил Чернышова. Кстати, можешь говорить громче. Я сегодня утром проверила нашу каюту. Подслушивающих устройств здесь нет. Когда ты успела, — удивился Кохан. Когда ты принимал ванну. Кроме того, у меня включен скеллер, поэтому мы можем говорить спокойно. Вчера ночью ты ходила звонить. Все прошло нормально? Тебе удалось передать нашу просьбу проверить, кто именно мог знать о моем пребывании в Аргентине? «Конечно. Я получил указание форсировать нашу встречу». первую встречу нас с бароном?» «Да. Я запомнила все имена и клички. Барон – это Зеп Герлих. Нужно сказать, что он проявил себя самой лучшей страны Сумел добиться большого успеха, завербовав начальника отдела канцелярии канцлер который, к тому же, его собственная жена. Ты его знал?» «Немного знал по прежней работе», – признался Кухон. Но я думал, что агенты папаши Циннера занимаются в основном секретаршами и стенографистками. вам работать начальник отдела – это большой успех. Думаю, да. Все три агента, с которыми мы должны встретиться, передавали самую важную информацию. Вот уже целый год они молчат. Молчат после исчезновения связного клейстера, который выходил с ними на связь. Наша задача – попытаться восстановить утраченные связи. Ты знаешь имена каждого? Конечно. Барон, ворон, монах. Я только не поняла, кто из них Юрген. Ты знал такого агента, Юргена? Знал, кивнул Кохан, не желая больше распространяться на эту тему. А она не стала задавать больше никаких вопросов. Они немного помолчали. Так что нам делать в Гамбурге? Спросила чернышова Нужно придумать какой-нибудь план, чтобы сбить с толку наших преследователей. У тебя есть оружие? Нет, конечно у меня его тоже нет. Один раз они уже попались на мою ловку второй раз больше не попадутся, нужно придумать что-нибудь новое. Они говорили еще около двух часов, и в результате план был выработан. Правда, он был несколько рискованным и опасным, но судя по встрече в Бильбао, это был единственно возможный вариант. К вечеру этого дня один из пассажиров в Кантабрии почувствовал себя плохо. Капитана корабля это особенно не удивило. Они проходили ла-манш, который англичане упорно именуют английским каналом, и в котором качка на корабле особенно усиливается. К утру пассажиру стало совсем плохо, и по распоряжению капитана Кантабрии к портовому причалу была вызвана карета скорой помощи. Шенгенское соглашение осенью 1990 -го года еще не было подписано. Но между Испанией и Германией уже тогда существовал довольно облегченный визовый режим, Прибывшего из страны басков гостя погрузили на носилки и увезли в машине скорой помощи. А двое наблюдателей, так осоромившихся в Бильбау, сжимая в карманах своих плащей пистолета, уже нетерпеливо ожидали появления Гера Альфреда Кохана. Они уже знали, что он прибывает в Гамбург именно на этом судне. Прошел первый пассажир, второй, пятый, десятый. Прошли почти все. Но Кохана не было. Вышла даже женщина, с которой он летел из Севилии в Бельбау. Она вышла, громко стуча к лблуками, и все время глядя в сторону стоявших у стойки людей, которых описал ей Кохан. Но те не тронулись с места. Их интересовал только Альфред Кохан. И ничто не могло заставить покинуть свои места до появления нужного им человека. А она, в свою очередь, постаралась запомнить обоих преследователей. Один был низкого роста, широкоплечий с короткой стрижкой, полукругом и немного смешными веснушками на лице. Это был Рот, тот самый, который вошел в подъезд вторым. Первого вошедшего в подъезд и оказавшегося на полу звали Алоиз Бреме. Это был более молодой человек. Чуть выше среднего роста, с красивой длинной прической. Впечатление портили маленькие глаза и узкий нос, делавший его похожим на большую крысу. Выходили последние пассажиры. А наблюдатели по-прежнему нетерпеливо переминались, ожидая своего подопечного, который так нагло и бесцеремонно обошелся с ними в бельбау. Они еще не успели никому доложить о случившемся с ними в испанском городе, но уже твердо знали, что на этот раз Альфред Кухон от них не уйдет. У них был категорический приказ не выпускать из-под наблюдения этого человека, а в случае любой попытки к бегству задержать его и вызвать человека, согласившегося им заплатить. Брэма и Рот не были частными детективами в полном смысле этого слова. Испуганный Брэма даже под дулом несуществующего пистолета кохна не сказал всей правды. Это были бывшие сотрудники Штази, перебравшиеся сюда из бывшей ГДР после снятия государственных границ между двумя германиями увы надеяли что, открыв частное сыскное бюро, сумеют заниматься тем, чем занимались в Ханакеровской Германии. Они не учли только того обстоятельства, что их документы остались в Штазе. И в один из октябрьских дней девяностого года их нашел человек, которого они менее всего хотели бы видеть. Этот человек приказал им следовать за Альфредом Куханом. Правда, он неплохо заплатил, и поездка в Аргентину прошла полностью за его счет. Да и поездка в Испанию тоже. Но теперь в Гамбурге он вполне может потребовать отчитаться по всем счетам. И тогда придется представить ему Альфреда Кухана, о котором за все время наблюдения Они так ничего и не смогли узнать. Если не считать, конечно, его встречи с какой-то женщиной в Севилии и их совместной поездки в Бильбао. До Бильбао они даже ни разу не спали вместе. А из Бильбао поплыли на корабле, находясь в одной каюте. Ни Бремы, ни Рот не верили в то, что эта женщина может оказаться интересной с точки зрения связи Кохана. Она была просто его приятной спутницей. Не более того, твердо полагали эти двое. Прошли последние пассажиры, но кухона среди них не было. Они переглянулись. Он не мог сойти во время плавания. Кантабрия не сделала ни одной остановки. Это им было известно. Они рванули к стойке пограничного контроля, за которой сидела миловидная блондинка. — Простите, фрау, — торопливо спросил Брэма. — Вы не могли бы сказать, все пассажиры вышли с корабля? Может, кто-то остался на судне? — Кажется, все, — лубнулась девушка. «Ну и сейчас проверю». Она соединилась с дежурным, стоящему трапа, где выпускали пассажиров. «Все прошли?» – спросила она. «Все?» – подтвердил он. «Больше никого не осталось?» – любезно подтвердила представитель пограничной стражи. «Там был еще один пассажир, наш знакомый. Он плыл из Бильбау». – изумленно спросил Брэма. «Как его фамилия?» – поинтересовалась девушка. «Альфред Кухен?» – торопливо сказал Брэма. «Рот, стоявший рядом. Подавленно молчал. Он вообще был умолчаном. Девушка ввела имя в компьютер. Долго читала сообщения и, наконец, сказала. Ваш друг Полох почувствовал себя на корабле и сегодня утром был увезен в больницу. Ему вызвали скорую помощь прямо к трапу. «Какую больницу?» – раздраженно спросил Брэма. Девушка снова обратилась к компьютеру и прочитала название. Услышав ответ, Брэма даже не поблагодарил девушку, бросился к выходу. За ним спешил Рот. «Сукин сын!» – зло вергулся брема «Он снова нас обманул! Быстро в больницу! Это рядом!» Рот сидел за рулем. Он ничего не спрашивал. Просто сказал, выезжая из территории порта. «Если он еще там?» «Быстрее!» – заорал Брэме. Рот увеличил скорость. В это время Альфред Кохан был уже в отеле Хольде-Ин, где его ждала Марина Черншова. Он довольно спокойно покинул палату больницы. Свою одежду он не успел сдать и даже не стал переодеваться после того, как его привезли в больницу. Он просто прошел к дежурной и честно признался, что чувствует себя гораздо лучше и хотел бы поехать в отель, чтобы вызвать своего личного врача. Дежурный врач добросовестно проверил давление пациента и, не найдя ничего опасного, разрешил тому покинуть больницу. Даже вызвал для него машину. Подобные случаи в порту бывали часто. Человек просто плохо чувствовал себя на корабле, а попав на землю, обретал нормальное самочувствие. Брэма и Рот приехали в больницу в таком состоянии, что готовы были разобрать ее по кирпичику. Они шли по коридору, бесцеремонно расталкивая врачей, санитарок к больных. у стойки дежурного врача наконец остановились. «Где лежит Альфред Кохан?» – прорычал брэме «Кто?» – не понял врач. «Кохан! Альфред Кохан!» «Он покинул больницу сорок минут назад», — сказал врач. «Куда он поехал?» — чуть не схватил врача за шиворот Брэма. «Он сказал, что в отель?» «Какой отель?» «На этот раз не выдержал рот». «Кажется, Рафаэль». «Да, он так и сказал, чтобы я вызвал машину, которая отвезет его в Рафаэль». «Какое агентство вы звонили?» — быстро спросил Брэма. Врач назвал телефон. Брэма, не спрашивая разрешения, перегнулся, поднял телефон и быстро набрал номер. «Это говорят, из больницы», – торопливо сказал он. «Сорок минут назад мы вызвали такси для нашего больного. Он должен был поехать в отель «Рафаэль». Вы не могли бы проверить, доехал ли он туда? Если можно, свяжитесь с водителем машины». «Конечно», – любезно сказал диспетчер. «Кто такие?» – спросил врач, который хотел перехватить телефон. Но рот сильно сжал ему руку, и он больше не пытался этого сделать. «Да» слушал Брэма. «Он оставил вашего пациента у отеля Святой Рафаэль. Это на Денаур-Аллее, 41». «Знаю», положил трубку Брэма и, обращаясь к своему напарнику, кивнул. «Он там». Оставив ничего не понимающего дежурного врача, они бросились в машине. Через 15 минут были в отеле. Еще несколько минут ушло на то, чтобы убедиться в отсутствии здесь Альфреда Кохана. Ни в одном из 114 номеров такой человек не останавливался. «За последние два часа вообще никто не приезжал», — уверял портье. Брэмэ понял, что они упустили этого типа окончательно. Он оттолкнул от себя портье, который ударился спиной о стойку и вышел из отеля. За ним шагал Рот. «Негодяй!» — в бешенстве сказал Брэмэ. «Он нас опять обманул. Понял, что мы проверим такси. Приезжал сюда и взял здесь машину в другую сторону». «Он слишком хитер», — согласился Рот. «Ничего». Брэм искривил рот в недоброй усмешке. «Я все равно его найду. А когда найду, верну свой долг. Только на этот раз верну его в виде пули в его слишком умную голову». «Нужно позвонить и сказать, что мы его потеряли», — наполнил рот. «Тогда, возможно, мы сумеем снова получить необходимый адрес, где именно его искать». «Да, конечно. Этот тип обманул нас уже второй раз. Может, наш заказчик знает, где и на этот раз его искать». Мне кажется, они как-то связаны. По-моему, оба этих парней раньше кормились в одном ведомстве. Но пулю Альфреда Кухону я все равно приготовлю.